Мать ваша равного со мною было мнение о ничтожестве должностей ваших от рождения проистекающих. Не гордилась она пред вами, что носила вас в очреве своем, не требовала признательности, питая вас своей кровью, не хотела почтения за болезни рождения, не за скуку вскомления со сцами своими. Она чщила соблагую вам дать душу, як уже и сама имела, и в ней хотела — Насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Она нас оставила твердостью, хотя духа, но кончины еще не желала. Зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляясь ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что, любезнейшая моя, с вами беседа есть, беседуйте о родшей вас, тогда мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива. И отирал вещающие капли, задержанных в душе слез. Сколь мало обязаны во мне за рождение, толико же обязаны и за воскормление. Когда я угощаю пришельца, Когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, И их ли ради я делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же побуждением производят воскормление детей. Родившиеся в свет вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить». Ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительней был в воскормлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. «Власть моя!» «Да пекуся о воскормлении вашем, или не брегу о нем, да сохраню дни ваши, или расточителем в них буду, оставлю вас живых, или дам умереть и завременно, есть ясное доказательства что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало». но, скажут, обязанного мне за учение и наставление, не моей ли я в том искал пользы, да благей будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираясь на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечные от зеркала, хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если вы вдались о пороку, Чужды были учения, тупы в рассуждениях, Злобны, подлы, чувствительности не имея. Не только сострадатель был бы я В вашем косвенном хождении, Но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюсь, Отлучая вас от себя. Разум прям, сердце ваше крепко, И я живу в нем. О, друзья мои, сыны моего сердца, Родив родив вас, Многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны. Я ищу вашей дружбы и любви. Если вы мне ее дадите, блаженно отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей. Но если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказать и ныне вам в вину, по что вас так, они не иначе воспитывал, и для чего сему они другому вас научили. И для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний».